Глава седьмая. Не место для леди, или мы направляемся в Чайна-таун через ад? После еще одной порции бренди и долгого угрюмого молчания Густава, Диана решила, что на сегодня хватит. Тем более, что день подошел к концу, когда мы распрощались, уже смеркалось. Но на сей раз прощались мы ненадолго. Наутро нам предстояло встретиться на паромном вокзале в Сан-Франциско, оттуда направиться прямиком в Чайна-таун и влить свое предложение помощи чаню в глотку, словно касторку больному мальчишке, не желающему пить лекарства. Отказ мы принимать не собирались. Выслушав этот план, Густав выразил свое согласие, угрюмо хмыкнув и вымученно кивнув. Поэтому, когда застучали копыта и Кэп Дианы затрясся по Бродвею, я осведомился, не подозвать ли экипаж и брату. «С какой стати?» — буркнул старый. «Да вот, беспокоюсь, дойдешь ли ты до отеля?» — ответил я. «С такой-то тростью в заднице». «Лучше трость в заднице, чем голова». «В каком смысле?» «А в таком. Неужели ты не понимаешь, что тебя используют?» Я взглянул вслед удаляющемуся Кэбу Дианы и мечтательно вздохнул. «Такая леди может использовать меня когда и как ей только заблагорассудится». Брат ответил столь грубой фразой, что я не дерзну доверить ее Перу, а то как бы бумага не вспыхнула адским пламенем. Примерный смысл можно передать словами До да чего же глупый ты человек?» «Эй!» Тогда объясни-ка мне вот что, — огрызнулся я. Если Диана использует нас, то для чего? Нахрена мы и понадобились? Старый пнул несуществующий камень на тротуаре. Не знаю, но что-то здесь не так. Сначала пыталась застращать нас Юте, теперь тянет в Чайна-таун, чтобы снова встретиться с Чанем. Смотрю на нее и... Короче, не могу не вспомнить его слова. «Хватит ныть, старый, ты зануда?» предположил я. «А, постой, это мои слова!» «Женщины по природе своей скрытны», выдал Густав цитату из скандала в «Богемии» доктора Джона Ватсона. «При всем уважении к тебе и твоему кумиру, это чушь собачья. С тем же успехом можно заявить, что все яблоки червивые, а каждый медведь умеет ездить на велосипеде, что просто-напросто неправда». Брат состроил свирепую гримассу, какие обычно бывают у резных голов на тотемных столбах. Послушай, продолжил я, даже если Диана действительно что-то скрывает, так радуйся. Вот тебе еще одна загадка, и я даже подскажу тебе, как действовать. Вымани ответы, умей корвус, прояви вежливость, хитрость, обходительность. Короче, не будь засранцем, любезничать с ней, что ли? Нет, ни в коем разе. — позапил я. — Это предоставь мне. А тебе просто надо вести себя прилично. Знаю, знаю, будет трудно, но, думаю, если как следует постараешься, у тебя получится. Рано или поздно Диана потеряет бдительность, тогда и представится возможность выяснить, что у нее на самом деле на уме. Тьфу, да ты просто пытаешься меня умаслить. Конечно, но ведь это еще не значит, что я не прав. Ага. Вздохнул старый. «Может, и прав». «Ну и отлично. С этим разобрались. Я хлопнул ладонями и потер их друг от друга. А теперь, прежде чем залечь на ночь в космо, я собираюсь провернуть еще несколько дел. Можешь составить компанию, если хочешь». «Каких еще дел?» «Ну, во-первых, мне нужна новая шляпа». Я сдернул с головы испорченный котелок и пригладил обгоревшие волосы на темечке. Потом хочу поискать цирюльника, который сумеет подправить мою подпалённую гриву. Заодно пусть и побреет. А дальше, думаю, пора и ванну принять. И хорошо бы приобрести новый одеколон, чтобы перебить запашок от мазичания. Брат, — покачал головой Густав, — то, что тебе действительно нужно, в магазине не купишь. И он зашагал в гостиницу, предоставив мне прихорашиваться одному. Когда несколько часов спустя я вернулся в номер, брат спал на кровати с раскрытым новым выпуском «Харперс» на животе. В журнале напечатали очередной рассказ Джонни Ватсона «Постоянный пациент», и Густав задремал, разглядывая картинки. Похоже, старый предпочитал общество, отпечатанного на бумаге Шерлока Холмса, родному брату из плоти и крови. Впрочем, я не возражал. Ходить с густовым за сущее наказание. все что хоть чуть-чуть наряднее рабочих джинсовых портков и клетчатой рубахи, он считает нелепым пижонством, а по части шляп для него существуют только белые стецены. Что до меня, то мне ближе девиз «Когда в Риме, будь римлянином», а «Когда ты во Фриско». «Следует сменить десятигаллоновую шляпу на что-нибудь не столь вместительное ближе к двум квартам». Вот поэтому я и решил купить себе канатье. Проснувшись на утро, я увидел, как брат осторожно взял мою новую плоскую шляпу-тарелку кончиками пальцев, будто она не из соломки, а из ядовитого плюща. Густав уже успел одеться и, судя по бодрому сосредоточенному виду, выпить кофе. «Думаю, можно тебя поздравить», — проговорил он, заметив, что я открыл глаза. «Да», — хрипло протянул я, — «пока не выпью чашку кофе, на большее я не способен». «Да, не думал, что тебе удастся найти более нелепый головной убор, чем прежний котелок, но тебе все же удалось». Он положил соломенную шляпу обратно на комод, где я оставил ее накануне вечером, Схватил свой стетсон и нахлобучил его на голову. «Ладно, пошли. Пора шевелиться, а то опоздаем на паром». «Сейчас, сейчас. А я-то думал, это мне придется тебя тащить». Я сел на кровати и настороженно втянул в себя воздух. «Эй, я что, разлил...» «Ой, ха-ха-ха! И что тут смешного?» «Ты вообще-то надушился моим одеколоном, а?» Я подался к брату и прищурился на царапину на щеке чуть восточнее усов, на редкость аккуратно подстриженных. И вижу, только что побрился. Хм, да еще и сапоги начистил, смотрю. Ну и ну, что вы на это скажете? Похоже, решил добавить себе немного очарования. Не собираюсь никого очаровывать. «Ай, да ладно тебе, брат, все ясно как день. Не хватает только ромашки в петлице. Но можем купить по дороге на паром, если хочешь». «Прекрати, я вовсе не... Ну, нельзя же, Зам знаешь». «А, чёрт!» Старый схватил мои штаны и швырнул их мне в лицо. «Оденешься ты уже, наконец, или нет?» Через 30 минут мы уже пересекали залив на девятичасовом часовом пароме. Несмотря на спокойную погоду, лицо брата побледнело и покрылось испариной, словно он плыл на плоту в тайфун. Чтобы он не упал духом и не отдал морю завтрак, я в очередной раз перечитал ему вслух постоянного пациента. Когда мы сошли на берег, старый снова порозовел, однако восстановить присутствие духа ему не удалось. Диана, как и обещала, ждала нас у паромного вокзала, и брат, едва завидев ее, покраснел и лишился дара речи. «Доброе утро, джентльмены!» — приветствовала нас леди. «И вам, утро доброе, мадам!» Я игриво приподнял шляпу. «С вашего позволения, сегодня вы прямо-таки сияете?» Густав воздержался от лести и, коснувшись пальцем полей Стэдсона, промямлил что-то вроде дбрут. «Доброе утро!» И благодарю вас за комплимент, Отто. Диана взглянула на ожог у меня на лбу, уже не столь яростно красный. А вы сегодня сияете чуть меньше вчерашнего, чему уверена только рады. Очень. Не знаю уж, что док Чань намешал в эту свою жижу, но она мне здорово помогла. И как раз вовремя. Я щелкнул по ободку новенького канатья. Пусть соломенные шляпы считаются самым писком, Ощущение такое, будто напялил на голову корзину. Если бы ожог не прошел, я содрал бы кожу до кости. Но, пожалуй, если хочешь одеваться а-ля мод, можно немного и потерпеть, верно? Старый так далеко закатил глаза, что, возможно, разглядел собственные мозги. Право же, Отто, я и не знал, что вы следите за модой. О, в Харпер печатают не только детективные истории, знаете ли, Ну что ж, весьма похвально, что вы расширяете кругозор. А кроме того, мисс Корвус взглянула на мою соломенную шляпу и кивнула. — Мне нравится. Вы выглядите очень современно. — Страшно рад слышать, что угодил вам, мисс. Жаль, не все ценят современные достижения. Совсем в тени увязли. Я взглянул на брата и пошевелил бровями. — Мне сейчас не до шляп. Пробурчал старый. Конечно, согласилась Диана. Мы можем сесть на трамвай в Чайнатаун. Вон там. И она направилась в сторону Ист-стрит. Однако мы с братом не тронулись с места. Протянул я. Диана замерла. Джентльмены, в чем дело? Она перевела взгляд на Густова. Ох, простить, простите, забыла про ваше недомогание. Давайте отправимся в Чайнатаун пешком. Старому удалось быстро поднять глаза на Диану, хотя он тут же их опустил. «Недомогание? Нет у меня никакого недомогания. Просто терпеть не могу ездить на чем то без вожжей, который можно взять в руки. Но будь я...» Он осекся, горестно покачал головой и начал снова. «Будь я проклят, если заставлю даму тащиться пешком дюжину кварталов. Идемте. И он решительно зашагал вперед. Мы с Дианой поспешили следом, но я успел заметить мелькнувшую на губах нашей спутницы улыбку, словно мой брат выдержал некое тайное испытание. Или же, наоборот, не выдержал. По Маркет-стрит один за другим громыхали трамваи, и не было ничего проще, чем доехать до Дюпон, а оттуда пройти на север к Чайна-тауну. Но Диана настояла на другом маршруте — от «Ист-стрит» прямиком по клей. Он действительно был гораздо прямее, но и гораздо живописнее. Причем живописность ему придавал безудержный разгул варварского берега. Впервые, проезжая через Барбари Кост, я услышал, как кондуктор рявкнул. «Кому в бордель на выход?» остановив трамвай напротив особенно грандиозного дома терпимости — Все пассажиры как один заулюлюкали и захохотали, поскольку все как один были мужчинами. Присутствие Дианы, однако, не способствовало подобным выходкам, и наши соседи по вагону, кроме самых отчаянных ловкачей, запрыгивавших в трамвай на полном ходу, изо всех сил старались не глазеть на нее. Сама же Диана взирала на варварский берег с его пьяными моряками, пивнушками, притонами, сутенерами и проститутками без всякого отвращения и даже без любопытства, оставаясь совершенно невозмутимой посреди окружающего бедолама. Мне даже начало казаться, что это очередное испытание. В свое время на Тихоокеанском экспрессе, не зная еще, что она филерша Юте, мы всячески пытались оградить мисс Корвус от всего, что казалось нам слишком пугающим для женщины, «Станем ли мы и теперь изображать рыцарей на белом коне?» Впрочем, старый уже и сам стал достаточно белым. Побледнев, как простыня, он вцепился в ближайший латунный поручень с такой силой, что тот только чудом не отломался. Вряд ли Густав был способен встать на защиту приличий, раз сам едва стоял на ногах. Оставалось в одиночку доказывать, что рыцарство еще живо, Несмотря на тайное подозрение, что сама Диана с радостью вонзила бы ему в сердце осиновый кол. «Интересно», — заговорил я, когда мы проехали целый квартал в неловком молчании, — «почему у меня такое чувство, будто вы так и ждете, когда я скажу, что леди здесь не место?» «А может, я действительно жду?» — парировала Диана. «Мы сидели рядом» и она, повернувшись лицом ко мне, задела мою ногу бедром, причем довольно чувствительно, несмотря на мягкие юбки. «В конце концов, однажды вы уже мне это говорили?» «Да-да. И вам вовсе не понравилось моё замечание. Но, полагаю, оно было справедливым. Как было бы справедливым и сейчас? Неужели?» Диана выгнула бровь и наклонила голову предостерегающий жест наподобие тарахтения трещотки гремучей змеи. При нашей первой встрече она притворялась суфражисткой, но теперь я уже был не вполне уверен, что лишь притворялась. «А где же по-вашему место, леди?» — спросила она. «В гостиной на кухне в детской и нигде больше?» Я такого не говорил. Однако леди, знаете ли, им подобает находиться... Где-то в более приличной обстановке. Диана повернула голову к окну, за которым проплывал, как можно было догадаться, очередной бордель, поскольку девушки, высунувшиеся из окон подразнить прохожих, уже были в рабочем неглиже. Что ж, согласна, обстановка далеко не самая приличная. Однако леди здесь сколько угодно. Сами знаете, что эти девицы никакие не леди. Они женщины. И они здесь живут. Диана обожгла меня взглядом, и я понял, что этот огонь всегда горит в ее глазах, лишь дожидаясь подходящего момента, чтобы вспыхнуть жарким пламенем. Если вам кажется, что Леди не в силах даже пройти через подобное место, откуда у них силы, чтобы выживать здесь? Старый сидел отдельно через проход от нас, ничего не говоря и, кажется, ничего вокруг не видя, лишь пытаясь как-то пережить поездку. Я почти забыл о нем, но тут он повернулся к нам и вставил «Далеко не все выживают» и быстро отвернулся обратно. Возможно, мисс Корвус что-то и ответила, но ее слова заглушили свист и смех с тротуара. «Кучка улюлюкающих парней...» явно из банды, которых местные газеты по необъяснимой причине называли не бандитами, а просто хулиганами, окружили китайца. Налетчики уже опрокинули корзину с бельем, которую тот нёс из прачечной, и теперь толкали бедолагу от одного к другому, так что тот летал между ними, как футбольный мяч. На лице китайца застыли отчаяние и ужас. Он знал, что никто не придет ему на помощь, и оставалось уповать лишь на то, что Шпане надоест издеваться над ним прежде, чем они вышибут ему мозги. Китайцы его мучители проплыли мимо нас, как сцены из диорамы. Картина ада, близкая и реальная, и в то же время недосягаемая. «Да», — угрюмо проворчал мой братец, «видимо, уже подъезжаем» и мы действительно подъехали. Меньше чем через минуту мы вышли в Чайна-тауне, а когда трамвай дребезжя поехал дальше, остались практически единственными белыми на улице. Тех, кто отваживался сюда сунуться, пытался распугать человек-бутерброд из антикулийской лиги, который по-прежнему распинался о язычниках-китоезах. Углядев меня с другой стороны улицы, Он улыбнулся и замахал над головой брошюрой, как флажком. «Эй, друг! Прочитал?» Я улыбнулся и кивнул. «Гензи бомзимзих!» Приветливо ответил я. Диана притворно ахнула. От-то что за выражение!» Кровь бросилась мне в лицо, как будто кто-то обернул его горячим полотенцем. «Только не говорите, что вы шпрехензидойч!» «Нет, но ругаться я умею на всех языках». Старый повернулся и впервые взглянул на леди с интересом. «Хотите убедиться?» — спросила она моего брата. «Не-а, не стоит». Буркнул он и снова отвернулся. Диана слегка прищурилась, глядя на старого, не то с некоторым умилением, не то с удовлетворением от произведенного впечатления. «Сюда». Густав повел нас на север от запруженной людьми дюпон в сторону более спокойной улочки, где стояла лавка чаня. Однако в этот день улочка оказалась вовсе неспокойной. Посреди квартала галдела целая толпа зевак. «О, проклятие!» — простонал старый. «Это ведь...» — начала Диана. продолжение я не услышал, поскольку уже бежал вперед прямиком к невиданному мной ранее в чайной тауне явлению — полицейскому. Растолкав толпу, я подобрался поближе и гаркнул. «Эй, что здесь происходит?» Фараон смерил меня с ног до головы сонным взглядом, но все же решил удостоить ответом. «Какой-то китаец с собой покончил», — лениво, словно зевая, протянул он. «Лепила, который держал эту лавку». И он качнул головой в синем шлеме в сторону заведения у него за спиной. «Аптеки доктора Чаня».